«Замечательно, спасибо. Учился с не Ни за что на свете. Послушай, я тут на задании, и мне нужна твоя помощь. Отправь посыльного в униформе в Мэйдстоун Билдинг, комната 3259. Погоди минутку. Он должен быть небольшого роста, примерно 5 футов 3 дюйма и худощав. И обязательно в кепке, не забудь. Желательно смуглолиться и брюнет с темными глазами. Да, да, вот и отлично». Пусть захватит с собой сверток, в котором будет его собственная одежда, включая шляпу. — Совершенно верно. — Нет, недолго. Он вернется в течение часа, но вам придется пока выдать ему другой комплект униформы. — Э, что ты, самое обычное задание. Мне нужно просто выручить одного приятеля, потом вам все расскажу. Так не мешай, Эрни, прошу тебя. Я повесил трубку, выудил из кармана расходные деньги, отстегнул десятку и протянул секретарше. Сбегайте в ближайший магазин и купите черные полуботинки на низком каблуке ее размер. Такие кинасят посыльные, только побыстрее, пожалуйста. Секретарша метнула взгляд на ноги Карла. Пятый? Карла кивнула. Дрискал, сказал секретарше, верните ему деньги. Он достал бумажник и вынул из него двадцатидолларовую бумажку. Вот, купить что-нибудь получше. Голубоглазая стервочка взяла двадцатку, возвратила мне десятку и отчалила. Приветливости ей, конечно, не хватало, но смекалкой бог не обидел. «Я никуда не пойду», — заявил вдруг Карла. «Вот как?» — удивился я. «Не пойдете?» «Нет». «Предпочитаете поехать в ближайшее управление полиции пообщаться с тамошними кавалерами?» «Я?» «Нет, я хочу уехать». Я должна уехать. Мистер Дрискол пообещал, что поможет мне. М -м -м. К сожалению, и ему проворства не хватило. Несмотря на все ваши уроки. Впрочем, вас бы все равно внизу арестовали. Вы хоть понимаете, в каком положении вы сейчас очутились? Понимаю. Еле слышно прошелестела Карла. Я влипла в ужасную историю. Господи, вы даже не представляете, в какую ужасную. Ошибаетесь. Очень даже представляю, стал бы я в противном случае так рисковать, чтобы вызволить вас из этой передряги и отвести к Ниру Вулфу? Ничего путного, он от меня не добьется. Я и разговаривать с ним не стану, ни с ним, ни с кем иным. Дрискал встал, подошел к ней и остановился, глядя ей в глаза. Послушайте, мис Хен, сказал он, мне кажется, что вы ведете себя неблагоразумно. Если вы не хотите говорить с полицейскими, я это вполне понимаю. Но Ниро Вулф совсем другое дело. Насколько я о нем наслышан, он очень разумный, и...» Дрискл продолжал нести какой-то вздор, когда позвонила секретарша и возвестила, что посыльный ожидает приемный, Я отослал дрискола с Карлой в кабинет и попросил, чтобы посыльного направили ко мне. «Что ж...» Подумал я, увидев вышедшую посыльную. Эр не угадал. Как раз то, что нужно, разве что надеем повыше. Парнишка улыбался во весь рот в предвкушении хорошего розыгрыша. Пока он переодевался, я всучил ему пару долларов и напутствовал посидеть еще немного здесь. Из окна открывается прекрасный вид. Минут двадцать, не больше. Потом зайдет голубоглазая девушка и скажет, что вы свободны. Когда вернётесь в отель, вам выдадут другую униформу. Два доллара за труды и вот ещё пятерку, чтобы вам легче было держать язык с зубами, окей?» Юноша радостно согласился. Я оставил ему пятерку, забрал униформу, кепку и оберточную бумагу, вышел в кабинет и прикрыл с собой дверь. Карла сидела на краешке кресла, а секретарша, стоя перед ней на коленях, помогала натянуть полуботинки — в то время как Дрискл, засунув руки в карманы, с мрачным видом наблюдал за их манипуляциями. Наконец Карла встала, потопал ногами и объявила, что туфли ей в самый раз. Я вручил ей униформу и обратился к Дрисколу. Отвернитесь. Дрискл зарделся и прилепетал. Я я могу выйти. О, я и забыл, какой вы скромник. Как хотите, а я вот отвернулся. Дрискл отошел к окну и уставился наружу. Я подозрительно покосился на него. На улице уже смеркалось, и окно в ярко освещенной комнате служило приотличным зеркалом. Впрочем, возможно, я был к нему и несправедлив. Я расстелил оберточную бумагу на столе и, дождавшись, когда секретарша передала мне одежду Карлы, в том числе пальто и шляпку, аккуратно завернул их и перевязал бечевкой.